Глава шестнадцатая. Замок Брожелон. Д'Артаньян глядел на эту сцену, вытаращив глаза и чуть не разинув рот. Все это было так непохоже на то, чего он ожидал, что он не мог прийти в себя от изумления. Атос взял его под руку и увел в сад. «Пока нам готовят ужин, вы мне позволите, не правда ли, друг мой, — сказал он, улыбаясь, — несколько разъяснить загадку, над которой вы ломаете себе голову?» «Разумеется, господин граф», — сказал Д'Артаньян, вновь почувствовав то огромное превосходство, которое Атос всегда имел над ним. Атос поглядел на него с добродушной улыбкой. «Прежде всего, мой милый Д'Артаньян», — сказал Атос, — «здесь нет графа. Если я назвал вас шевалье, то для того лишь, чтобы представить вас моим гостям и чтобы они знали, кто вы такой. Но для вас, Д'Артаньян, надеюсь, я по-прежнему Атос, ваш товарищ и друг». «Может быть, вы предпочитаете церемонность, потому что любите меня меньше, чем прежде?» «Упаси Боже!» — воскликнул госконец с честным молодым порывом, который и так редкий у людей зрелых. вот ну, так вернемся к нашим старым обычаям, и для начала будем откровенны. Вас все здесь удивляет, не правда ли? Чрезвычайно. И больше всего я сам, — с улыбкой прибавил Атос, — признайтесь, признаюсь. Я еще молод, не правда ли, несмотря на мои сорок девять лет? Меня все еще можно узнать. Напротив, — ответил Д'Артаньян, готовый до конца воспользоваться предложенной Атосом откровенностью, — вы совсем неузнаваемы. — Понимаю, — сказал Атос, слегка покраснев. — Всему бывает конец, Д'Артаньян, и этому сумасбродству, как всему другому. К тому же и ваши денежные дела изменились, как мне кажется. Вы живете в довольстве, ведь этот дом ваш, я полагаю. — Да. Это то самое именице, которое, как я говорил вам, досталось мне в наследство, когда я вышел в отставку. У вас есть парк, лошади, охота. Атос улыбнулся. В парке двадцать акров, но из них часть взята под огороды и службы. Лошадей у меня всего две. Я, понятно, не считаю кургузова конька, принадлежащего моему лакею. Охота ограничивается четырьмя ищейками, двумя борзыми и одной легавой. Да и вся эта охотничья роскошь заведена не для меня. — прибавил Атос, улыбаясь. — Понятно, — сказал Д'Артаньян. — Это для молодого человека, для Рауля. Д'Артаньян с невольной улыбкой посмотрел на Атоса. — Вы угадали, мой друг, — ответил последний. — А этот молодой человек — ваш питомец, ваш крестник, ваш родственник, быть может. — Ах, как вы переменились, мой дорогой Атос! — Этот молодой человек, — спокойно ответил Атос, — сирота, которого мать подкинула одному бедному сельскому священнику. Я вырастил и воспитал его. И он, вероятно, очень к вам привязан. Я думаю, что он любит меня как отца. И, конечно, исполнен признательности. О, что касается признательности, то она должна быть взаимной. Я обязан ему столько же, сколько он мне. Я не говорю ему этого, но вам, Д'Артаньян, скажу правду. в Сущности, я в долгу у него. Как так, удивился мушкетер, конечно. Боже мой, как же иначе? Ведь он причина перемены, которую вы видите во мне. Я засыхал, как жалкое срубленное дерево, лишенное всякой связи с землей. И только сильная привязанность могла заставить меня пустить новые корни в жизнь. Любовница, я был для этого стар. Друзья, вас уже не было со мной. И вот в этом ребенке я вновь обрел все, что потерял. Не имея более мужества жить для себя, я стал жить для него. Наставления полезны для ребенка, но добрый пример еще лучше. Я подавал ему пример, Д'Артаньян. Я избавился от своих пороков и открыл в себе добродетели, которые раньше не имел, и полагаю, что не преувеличиваю, Д'Артаньян. Рауль должен стать совершеннейшим дворянином, какого только наше обнищавшее время способно породить». Д'Артаньян смотрел на Атоса с возрастающим восхищением. Они прогуливались в прохладной тенистой аллее, сквозь листву которой пробивались косы лучи заходящего солнца. Один из этих золотых лучей осветил лицо Атоса, глаза которого, казалось, излучали такой же теплый, спокойный вечерний свет. Неожиданно Д'Артаньян вспомнил о Миледи. «И вы счастливы?» — спросил он своего друга. Острый взгляд Атоса проник в самую глубину сердца Д'Артаньяна и словно прочел его мысли. «Так счастлив, как только может быть счастлив на земле человек. Но договаривайте вашу мысль, Д'Артаньян». Ведь вы же не все мне сказали. — Вы проницательны, Атос, от вас ничего невозможно скрыть, — сказал Д'Артаньян. — Да, я хотел вас спросить, не испытываете ли вы порой внезапных приступов ужаса, похожих на угрызение совести, — подхватил Атос. — Я договариваю вашу фразу, мой друг. — И да, и нет, я не испытываю угрызений совести, потому что эта женщина, как я полагаю, заслужила понесенную ею кару. Потому что если бы ее оставили в живых, она, без сомнения, продолжала бы свое пагубное дело. Однако, мой друг, это не значит, чтобы я был убежден в нашем праве сделать то, что мы сделали. Быть может, всякая пролитая кровь требует искупления. Миледи уже поплатилась. Может быть, в свою очередь, это предстоит и нам. — Я иногда думаю то же самое, Атос, — сказал Д'Артаньян. — У этой женщины был, кажется, сын. — Да. — Вы слыхали о нем что-нибудь? — Ничего. — Ему должно быть теперь двадцать три года, — прошептал Атос. — Я часто думаю об этом молодом человеке Д'Артаньян. — Вот странно, а я совсем забыл о нем. Атос грустно улыбнулся. — А о лорде Винтере вы имеете известие? — Я знаю, что он был в большой милости у короля Карла Первого и, вероятно, разделяет его судьбу, а она в настоящий момент печальна. — Смотрите, — Д'Артаньян, — продолжал Атос, — Это совершенно совпадает с тем, что я сейчас сказал. Он пролил кровь Страффорда. Кровь требует крови. А королева? Какая королева? генрия английская, дочь Генриха IV. Она в Лувре, как вам известно. Да, и она очень нуждается, не правда ли? Во время сильных холодов нынешней зимой ее больная дочь, как мне говорили, вынуждена была оставаться в постели, потому что не было дров. Понимаете ли вы это, сказал Атос, пожимая плечами. Дочь Генриха Четвертого дрожит от холода, не имея в вязанке дров. Зачем не обратилась она к любому из нас, вместо того, чтобы просить гостеприимство у Мазарини? Она бы ни в чем не нуждалась. Так вы ее знаете, Атос? Нет. Но моя мать знавала ее ребенком. Я вам говорил, что моя мать была дамой Марии Медичи. Никогда. Вы ведь не любите говорить о таких вещах, Атос. Ах, боже мой, совсем напротив, как вы сами видите, ответил Атос. Просто случая не было. «Портос не ждал бы его так терпеливо», — сказал, улыбаясь Д'Артаньян. «У всякого свой нрав, милый Д'Артаньян. Портос, если забыть о его тщеславии, обладает большими достоинствами. Вы с ним виделись с тех пор? Я расстался с ним пять дней тому назад», — сказал Д'Артаньян. И тотчас же со свойственным гасконцем живым юмором он рассказал о великолепной жизни Портоса в его замке Пьерфон. А разбирая по косточкам Портоса, он задел два-три раза и достойного господина Мустона. «Замечательно», — ответил Атос, улыбаясь шутком своего друга, напомнившим ему их славные дни. «Замечательно, что мы тогда сошлись случайно и до сих пор соединены самой тесной дружбой, невзирая на 20 лет разлуки. В благородных сердцах Д'Артаньян дружба пускает глубокие корни. Поверьте, только злой человек может отрицать дружбу и лишь потому, что он ее не понимает». — А Рамис? — Я его тоже видел, но он, мне показалось, был со мной холоден. — Так вы виделись с Рамисом, — сказал Атос, пристально глядя на Д'Артаньяна. — Право же, вы предприняли паломничество по храмам дружбы, говоря языком поэтов. — Ну, конечно, — ответил смущенно Д'Артаньян. — Рамис, вы сами знаете, — продолжал Атос, — по природе холоден. К тому же он постоянно запутан в интригах с женщинами. У него и сейчас очень сложная интрига, — заметил Д'Артаньян. Атос ничего не ответил. Он не любопытен, — подумал Д'Артаньян. Атос не только не ответил, но даже переменил разговор. «Вот видите, — сказал он, обращая внимание Д'Артаньяна на то, что они уже подошли к замку, — погуляв часок, мы обошли почти все мои владения. Все в них очаровательно, а в особенности то, что во всем чувствуется их владелец, — ответил Д'Артаньян. В эту минуту послышался конский топот. «Это Рауль возвращается» он нам расскажет о бедной крошке». Действительно, молодой человек весь в пыли показался за решеткой и скоро въехал во двор. Он соскочил с лошади и, передав ее конюху, поклонился графу и Д'Артаньяну. «Этот господин», — сказал Атос, положив руку на плечо Д'Артаньяна, — «шевалье Д'Артаньян, о котором я вам часто говорил, Рауль. Господин Д'Артаньян», — сказал юноша, кланяясь еще ниже, — «граф, «Всегда называл мне ваше имя, когда хотел привести в пример отважного и великодушного дворянина». Этот маленький комплимент тронул сердце Д'Артаньяна. Протягивая руку Раулю, он отвечал, «Мой юный друг, все такие похвалы надо обращать графу, потому что это он воспитал меня, и не его вина, если ученик так плохо использовал его уроки. Но вы его вознаградите лучше, в этом я уверен. Вы нравитесь мне, Рауль» и ваша любезность тронула меня». Атосу были чрезвычайно приятны эти слова. Он благодарно взглянул на Д'Артаньяна, потом улыбнулся Раулю, той странной улыбкой, которая заставляет детей, когда они ее замечают, гордиться собой. «Теперь», — подумал Д'Артаньян, от которого не ускользнула немая игра их лиц, «я в этом уверен». «Надеюсь», — сказал Атос, «несчастный случай не имел последствий. Еще ничего не известно, сударь». Из-за опухоли доктор ничего не мог сказать определенного. Он опасается все-таки, не повреждено ли сухожилие. И вы не остались дольше у госпожи де сан реми Я боялся опоздать к ужину, сударь, и заставить вас ждать себя. В эту минуту крестьянский парень, заменявший лакея, доложил, что ужин подан. Атос проводил гостя в столовую. Она была обставлена очень просто, но ее окна с одной стороны выходили в сад, а с другой в оранжерею с чудесными цветами. Д'Артаньян взглянул на сервировку. Она была великолепна. С первого взгляда было видно, что все это старинное фамильное серебро. На поставце стоял превосходный серебряный кувшин. Д'Артаньян подошел, чтобы посмотреть на него. «Какая дивная работа», — сказал он. «Да», — ответил Атос. «Это образцовое произведение одного великого флорентийского мастера, Бенвенута Челлини. А что за битву оно изображает?» Битву при Мариньяно, и как раз то самое мгновение, когда один из моих предков подает свою шпагу Франциску первому сломавшему свою. За это мой прадед Ангеран де Лафор получил орден святого Михаила. Кроме того, 15 лет спустя король, не забывший, что он в течение трех часов бился шпагой своего друга Ангерана, не сломав ее, подарил ему этот кувшин и шпагу, которую вы, вероятно, видели у меня прежде. Тоже не дурная чеканная работа. То было время гигантов. Мы все карлики в сравнении с теми людьми. Садитесь, Д'Артаньян, давайте поужинаем. Кстати, — обратился Атос к молодому лакею, подававшему суп, — позовите Шарло. Паренек вышел, и спустя минуту вошел тот слуга, к которому наши путешественники обратились по приезду. — Любезный Шарло, — сказал ему Атос, — поручаю вашему особенному вниманию планше лакея господина Д'Артаньяна. «На все время, пока они здесь пробудут. Он любит хорошее вино. Ключи от погребов у вас. Ему часто приходилось спать на голой земле, и, вероятно, он откажется от мягкой постели. Позаботьтесь и об этом, пожалуйста». Шарло поклонился и вышел. «Шарло тоже милый человек», — сказал Атос. «Вот уже восемнадцать лет, как он мне служит». «Вы очень заботливы», — сказал Д'Артаньян. «Благодарю вас за планше, мой дорогой Атос. При этом имени...» Молодой человек широко раскрыл глаза и посмотрел на графа, не понимая, к нему ли обращается Д'Артаньян. «Это имя кажется вам странным, Рауль», — сказал, улыбаясь Атос. «Так звали меня товарищи по оружию. Я носил его в те времена, когда Д'Артаньян, еще два храбрых друга и я проявляли свою храбрость у стен Ля под начальством покойного кардинала и де Бассампьера, ныне также умершего». «Д'Артаньяну нравится по-старому звать меня этим дружеским именем, и всякий раз, когда я его слышу, мое сердце трепещет от радости». «Это имя было знаменито», — сказал Д'Артаньян. «И не раз удостоилась триумфа». «Как так?» — спросил Рауль с юношеским любопытством. «Право, я ничего не знаю об этом», — сказал Атос. «Вы забыли об Истёне Сен-Жерве Атос и о той салфетке, которую три пули превратили в знамя? У меня память получше, я все помню». И сейчас вы узнаете об этом, молодой человек». И он рассказал Раулю случай на Бастионе, как раньше Атос рассказывал историю своего предка. Молодой человек слушал Д'Артаньяна так, словно перед ним в воочию проходили подвиги из лучших времен рыцарства, о которых повествуют Тассо и Ариосто. Но Д'Артаньян не сказал вам, Рауль заметил в свою очередь Атос, что он был одним из лучших бойцов того времени. Ноги крепкие, как железо, кисть руки гибкая, как сталь, безошибочный глазомер и пламенный взгляд. Вот какие качества обнаруживали в нем противники. Ему было восемнадцать лет, только на три года больше, чем вам теперь, Рауль, когда я в первый раз увидал его в деле и против людей бывалых. — И господин Д'Артаньян остался победителем? — спросил юноша. Глаза его горели и словно молили о подробностях. «Кажется, я одного убил», — сказал Д'Артаньян, спрашивая глазами Атоса. «А другого обезоружил или ранил, не помню точно». «Да, вы его ранили». «О, вы были страшный силач». «Ну, мне кажется, я с тех пор не так уж ослабел», — ответил Д'Артаньян, усмехнувшись с гасконским самодовольством. «Недавно еще», — взгляд Атоса заставил его умолкнуть. «Вот вы полагаете, Рауль, что ловко владеете шпагой», — сказал Атос. «Но чтобы вам не пришлось в том жестоко разочароваться...» Я хотел бы показать вам, как опасен человек, который с ловкостью соединяет хладнокровие. Я не могу привести более разительного примера. Попросите завтра господина Д'Артаньяна, если он не очень устал, дать вам урок. Но, черт побери, вы, мило Атос, ведь и сами хороший учитель. И лучше всех можете обучить тому, за что хвалите меня. Не далее, как сегодня Планше напоминал мне о знаменитом поединке возле монастыря Кармелиток с лордом Винтером и его приятелями. — Ах, молодой человек, там не обошлось без участия бойца, которого я часто называл первой шпагой королевства. — О, я испортил себе руку с этим мальчиком, — сказал Атос. — Есть руки, которые никогда не портятся, мой дорогой Атос, но зато часто портят руки другим. Молодой человек готов был продолжать разговор хоть всю ночь, но Атос заметил ему, что их гость, вероятно, утомлен и нуждается в отдыхе. Д'Артаньян из вежливости протестовал, однако Атос настоял, чтобы он вступил во владение своей комнатой. Рауль проводил его туда, но так как Атос предвидел, что он постарается там задержаться, чтобы заставить Д'Артаньяна рассказывать о лихих делах их молодости, то через минуту он зашел за ним сам и закончил этот славный вечер дружеским рукопожатием и пожеланием «Спокойной ночи, мушкетеру».